Глава двадцать пятая. Регина. По дороге я не переставала думать о князе Арагесе. Думалось как-то странно. Мне жутко просто до дрожи в пальцах. Хотелось снова с ним встретиться. Я ощущала какое-то непонятное волнение и странный, неестественный интерес к этому мужчине. Или... Неужели я на всех красавчиков так реагирую? «Станислас, так а Арагес твой родственник? Кем он тебе приходится?» Все-таки не удержалась я от вопросов. Притемнейший сделал вид, что напрочь оглох и взамен поинтересовался. «Есть сильно хочешь?» Вместо меня ответил мой живот, забурчав на весь коридор. Демон хмыкнул. понял. Умничка, что не ела ничего на обеде всегда, так и поступай». «У меня с собой есть для тебя вкусняшка». Я оглядела его пустые руки, одну из которых он вцепился в мой рукав, а второй задумчиво лохматил свою короткую челку. Издевается. Или под вкусняшкой подразумевает очередную аппетитную колкость в мой адрес. Однако про еду не соврал. Разместив меня за библиотечным столом, прямо из воздуха вынул маленькую корзинку, набитую одуряюще пахнущими пирожками. Следом извлек тарелки, кувшин с морсом и пару стаканов. Я зачарованно смотрела, как он это проделывает. И, честно говоря, завидовала. ну почему на земле нет магии? Ведь как удобно, не надо таскать с собой огромные тяжелые сумки. Все, что нужно, просто вынул из-под пространства и пользуешься. Ну, прелесть же. Давай уже перекусим, а то с тобой я даже поесть не успеваю, хлопотная ты моя. «А разве можно в библиотеке есть?» Я удивленно обвела глазами красивое помещение с огромными окнами, заставленное высокими шкафами с книгами. Притемнейший удивился. «А почему нет? У нас есть удобный стол, вкусная еда и чувство голода. В наличии все составляющие для приятной трапезы. Даже компания имеется не самая плохая на свете. Почему бы нам не поесть в библиотеке?» «Это тебе повезло с компанией, а вот и мне не очень», – парировала я. «Ладно, как-нибудь переживу это печальное обстоятельство, есть и правда очень хочется». И полезла в корзинку за пирожком. Жуя непередаваемо вкусное пышное тесто с мясной начинкой, я честно пыталась размышлять над своей ситуацией. Получалось не очень, так как пирожки мешали, заставляя думать только об их потрясающем вкусе. И все же одна интересная идея у меня родилась, настойчиво требуя ее проверить. Между пирожками я рассказала Станисласу про бледную девицу с отбора, подававшую мне знаки «не есть пирожное «Как, говоришь, ее зовут?» – уточнил демон. «Дизайрли Рагдарская». Хм, «Никогда не слышал такую фамилию». «Или какой-то очень захудалый род, или девица прибыла неведомо откуда». «Примерно как ты, Региночка». «Ладно, ящерка, пока оставлю тебя, у меня дела. Вечером загляну». Через несколько минут притемнейший чмокнул меня в макушку и исчез. Я задумчиво доедала очередной пирожок, когда рядом прозвучало. «Прелестная леди, если вы закончили трапезу, может быть, соблаговолите сообщить, что вас интересует в подведомственной мне библиотеке». Я повернулась на голос и замерла, не донеся пирожок до рта. Передо мной было... нечто. Клубок белых пушистых шевелящихся ниток с кругленькими голубыми глазками, прилепленными посередине. Висел в воздухе и вопросительно моргал. Я с трудом проглотила кусок и задушевно проскрежетала. Э, «Здрасте!» Клубок похлопал глазками и недоверчиво поинтересовался. «Вы со мной поздоровались?» «Здравствуйте», – зачем-то повторила я. «И правда со мной». Клубок подпрыгнул вверх, а когда вернулся на исходную позицию, заметно прибавил в размере и пушистости. «Вы кто?» Недоуменно поинтересовалась я, напрочь забыв про недоеденный пирожок. «Я мастер Блеми-библиотекарь», — представился клубок, подплыл к столу и застенчиво спросил. «А вы будете доедать свой пирожок?» «А я, леди Рейджина Нидерландская, приятно познакомиться». «Вот, угощайтесь, пожалуйста», — пробормотала я уныло, пододвигая к нему тарелку с оставшимися пирожками. «Настроение у меня совсем упало». Потому что при виде висящего в воздухе мастера Блейми на меня нахлынуло ужасное осознание, насколько я здесь чужая. И насколько мне нет места в этом мире. Тут все состоит из магии и чудес. Здесь драконы, демоны и даже волшебные библиотекари. А я обычный человек с поддельным именем. Обычный и никому здесь не нужный. И в магии ни черта не понимаю и колдовать не умею. А главное, ни одной родной души рядом со мной. Все чужие и все чужое. Даже в жилетку поплакаться некому». Я отложила недоеденный пирожок, закрыла глаза и от жалости к себе горестно всхлипнула. «Регина Горольдовна, ну что же вы, зачем же так огорчаться?» Раздался очень знакомый журчащий голос. «Может быть, не все так плохо?» Я открыла глаза... Напротив, положив ногу на ногу, сидел мой старый знакомый, аметист Вальдемарович и сочувственно меня рассматривал.